Вторая дорожка первой кассеты. И вот, в который уже раз я решил, что богатство в моих руках. У меня не хватало денег на закупку лошадей, и пришлось должить изрядную сумму в Адене у местных евреев. Я приобрел 18 лошадей, в том числе шесть чистопородных кобыл, которые должны были вот-вот осеребиться. И пренебрёгши советами людей, хорошо знавших здешние воды, поспешил отплыть в Мангалор. Даже капитан нанятого мной судна, хотя тоже имел много долгов и хотел поскорее заработать, предлагал мне выждать несколько недель, но я никого не слушал. Северо-восточный муссон подхватил наш карабль и выбросил на коралловый островок в районе Локадивы. Там мы прожили 5 недель, питаясь кониной, пока нас не подобрали охотники за жемчугом и не доставили в Мангалор. Я остался без гроша, и в ямэн возвращаться не было смысла. Кредиторы посадили бы меня на кол в предупреждение всем злостным должникам. Из всего имущества у меня чудом сохранился лишь тот чёрный пакет, что двумя годами ранее вручил мне брат свободного духа, да пригоршня припрятанных запазух и червонцев. я осуглин он на склад к агенту одного египетского купца, с которым как-то вёл дела далеко от Мангалора. К счастью, управляющий складом слыхало обо мне и дал все необходимые сведения. Князь Харихарараджа кутейши приходился близким родственником императору имел высокий чин в войске и само собой жил в граде Победы а туда как раз должен был через несколько дней отправиться большой караван во главе с губернатором здесь он назывался Наяк и к этому каравану я мог присоединиться за умеренную плату через несколько дней я выехал из Монголово вместе с караваном и впрямь многочисленным Мы направлялись в область по ту сторону горного прохода. Впереди шли брамины и монахи, кто в расшитых драгоценными камнями одеждах, кто в простых платьях цвета выжженной солнцем земли, дуя в позолоченные трубы, ударяя в гонг, извеняя маленькими бубенцами на пальцах. Воздух вокруг них наполнялся ароматами курений, на плечах они несли носилки с бронзовой позолоченной и ярко раскрашенной статуей танцующего четырёхрукого Шивы, как полагается, окружённого языками огня, укутанного шелками и украшенного венками и ажирелями. Примечание: Шива Благой, приносящий счастье, один из трёх верховных богов индуистского пантеона, воплощает разрушительное и созидательное начало. Изображается в грозном виде, но чаще в священном танце, ибо силой космического танца Шива творит мир, является источником жизни вселенной. Сразу вслед за монахами ехал на слоне губернатор, спешивший в град победы на праздник Маханавами. Этим праздником отмечают завершение сезона дождей и ветров, а значит и того самого муссона, который погубил моих лошадей и разорил меня. За слоном, на котором ехал губернатор, следовало ещё пятеро, и все они были покрыты бархатными чепраками с золотой конетелью и бухрамой. Далее ехали верхом воины числом около дюжины, все с копьями полированного дерева и щитами, отделанными золотом, серебром, медью и перламутром. Солнечные лучи так и играли на них. Солдаты сопровождали караван лишь потому, что это подобало званию губернатора, ведь султаны никогда не продвигались в своих набегах так далеко на юг, а у местных жителей не было ни малейшего повода нападать на своих правителей. В том благословенном краю даже разбойников не водится. Вслед за почётной гвардией брело два десятка осликов. Большинство из них были нагружены дорожными припасами, а на одном ехал ваш покорный слуга. Жители Запада почему-то презирают тех, кто садит верхом на осла и использует длинноухового искучительно в качестве вьючного животного, хотя главное их богиня как раз на осле проделала весь путь из Палестины в Египет, а позднее и её сын, пророк Иисус, оседлал осла для торжественного въезда в Иерусалим. Меня соображение престижа ничуть не тревожили, особенно с тех пор, как я достиг возраста, когда ехать гораздо приятнее, чем идти пешком. За ослами шли мулы и верблюды, на чьих спинах покачивались товары со всего света. Муссон кончился, и в Мангалоре возобновилась торговая жизнь. И извини, что я так подробно описываю это путешествие, Был в моей жизни период, когда, чтобы прокормиться, мне пришлось рассказывать на углах и на постоялых дворах сказки о приключениях в дальних странах. А с подобными привычками расстаться нелегко. Мы оставили за спиной суету и шум Мангалора, любой порт, как бы хорошо ни было налажено дело по Лунсуматохе, не правда ли? И сперва пересекли небольшую долину, примерно 30 миль шириной, озёрный край, полный болотных птиц, рыбацких лодок, платов и целых плавучих деревень. Там, где почва немного приподнималась, росли кокосовые и банановые пальмы. Дорога довольно узкая, часто скрывалась под сплошным ковром лотосов. Из этих цветков деревенские женщины и девушки там милки плели гирлянды украшаими самих себя и путешествовавшее вместе с нами божество они пели и плясали музыка струнных инструментов и тоненькое завывание флейт приветствовали наше появление и тут же растворялись в тумане когда мы проходили мимо менова флагуны Мы вступили в край, где земля также была влажной, но уровень воды поддерживался продуманной системой дренажа. Здесь раскинулись рисовые поля. В ту пору года они приобрели голубовато-зелёный оттенок и на фоне окружавшей их зеленовато-синей воды слегка переливались, точно дорогой мех. Земля становилась всё твёрже, и копыта слонов, ослов и верблюдов уже не чмокали, а цокали по ней. Мы видели пальмы, плантации риса, лагуны с водяными лотосами. В первую ночь мы раскинули лагерь на краю деревни, расположенной посреди посадок креоандра. Сладкий, густой и пряный аромат цветков и семян кружил голову, смешиваясь с более острым запахом листьев, раздавленных ногами прохожих. Ещё более острый и пряный аромат доносился с холмов, возвышавшихся над деревней с плантацией кардамона, мимо которых мы проходили на следующее утро, оставляя за спиной побережье в переливчатой дымке тумана. Я подумал было, где-то поблизости находится и моя делянка с кустами кавы, но я понимал, что нельзя покидать караван и отправляться на поиски арендованного мной участка. Мы видели вокруг не только кардамон, но и рощи коричневых деревьев и перечной грозди, а возле полуводных ручьёв, струившихся между холмами, посадки имбиря. Для просушки его толстые корневища развешивали на стенах тростниковых беседок, также встречавшихся нам по пути. Поserde делянок с пряностями попадались цитрусовые сады, Плоды светились среди похожих на звёзды цветов, точно золотые лампы в зелёной морской ночи. Здесь выращивали и более сладкие разновидности этих плодов, завезённые из Китая. На вторую ночь мы остановились чуть не доходя до начала горного прохода, возле высокой и узкой расщелины, по которой устремлялась в долину одна из множества рек, питавших уже знакомое нам озёро. Вода у них не пересыхает и тогда, когда сезон дождей давно уже пройдёт. Воздух становился прохладнее, мы поднялись довольно высоко. К тому же в ущелье и над округлым подножием горы бушевали ветры, сталкиваясь и сражаясь друг с другом. Эту местность покрывали нетронутые леса, где охотились ягуары, а над нашей головой пролетали орлы. в здешних укромных полях можно было найти не только дикий мёд и прилесные цветы, но и маленьких оленей, кабанов и даже диких слонов однако ты, наверное, предпочтёшь, чтобы я побыстрее покончил с этой частью путешествия Итак, начиная со следующего дня, подъём по узкому ущелью становился всё более и более трудным и страшным. Проход был очень узкий, порой мы шли по краю обрыва, а склоны внизу казались всё круче и всё выше, пока наконец мы не дошли до такого места, откуда смогли сверху полюбоваться орлами и другими хищными птицами. Над нашими головами вновь открылось небо, И дальше нас ждала уже не тяжкая и опасная тропа вниз, но приятная прогулка по возвышенной местности, переходящей порой в долины, а затем и в бескрайнюю равнину, только нависавшей по краям утёсы ещё напоминали о тяготах пройденного пути. Эта просторная, разнообразная по ландшафту земля простиралась на восток, и туда же сквозь восточный проход стремились великие реки, Спешак по побережью Кармандела. Эта равнина, пересечённая реками, разорванная ими на части, оказалась самой плодородной землёй, какую мне когда-либо приходилось видеть. Те области, которых вода не достигала естественным путём, орошались с помощью сложной системы каналов и акведуков, пробитых в скале или сложенных из точно пригнанных друг к другу каменных блоков. Любой злак процветал на этой благодатной почве под тёплыми лучами солнца, и урожаи были столь изобильны, что местным князьям удалось сохранить для охоты большие участки леса, не ущемляв при этом права своих подданных. Ещё пару дней тропа петляла, повторяя извивы реки, пока мы не достигли того места, где наша река сливалась с большим потоком с одной из двух главных рек империи Тунга-Бхадры. На следующий день, когда следуя за течением Тунга-Бхадры, мы обошли большую скалу, моим глазам предстало самое прекрасное зрелище, какое им только доводилось видеть. Град Победы. Нет на свете другого города столь огромного, столь красивого, столь гармоничного и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения обустройства жизни его обитателей. Памятники Византии и Рима могут сравняться со статуями и зданиями Града Победы, но отнюдь не превзойти их, а отчисленно они значительно уступают им. К тому же, Оба древних города стали жертвами множества войн и прошедших веков, а столица Виджая-Нагары была заложена всего сто лет назад. И строительство еще продолжается, особенно в пригородах и на вершинах соседних холмов. Только Камбалук имеет столь же величественные храмы и площади, но Камбалук недоступен для обычных смертных. Различные религии увлекают людей прочь от истинной цели жизни, поискав счастья на земле. Нам сулят блаженство в небесном граде, якобы недоступной для этого мира. А если бы жрецы и пророки этих учений могли наведаться в град победы, они бы признали свою ошибку. Глава 4. Мой дорогой Мало Ты, конечно же, побывал там. Зачем я отнимаю у тебя время, рассказывая о том, что ты и сам знаешь? Мой дорогой Али, ты верно не слыхал о новом законе? А что это за новый закон, мало? После очередного нападения султанов Бахмани всем чужакам и иноземцам было запрещено покидать побережье. Торговлю с внутренними территориями теперь можно вести лишь через одобренных правительством посредников. Я этого не знал. Эй, какая жалость. Стало быть, я не утомил тебя описанием нашей столицы? Ну что ж, тогда я продолжу рассказ. Град Победы расположен в низине, через которую течет река. Возвышающиеся вокруг город отвестные скалы защищают его от нападения со всех сторон, кроме восточной. К скалам примыкают массивные стены из тёсаного камня, А ворота в этой ограде, отчасти природного, отчасти рукотворного происхождения, расположены так, что и торговому каравану, и вражеской армии приходится несколько раз круто сворачивать, проходя под нависающими уступами, с которых защитники города могут обрушить на головы нежелательных гостей стрелы, копья и кипящую смолу. В воротах устроена таможня, где взимаются налоги и пошлины. Основной источник богатств и блеска города. Град Победы и сам потребляет немало товаров, выменивая на доходы от пряностей, алмазов и золота предметы роскоши со всего света и служит центром транзитной торговли. Купцы с востока и запада предпочитают встречаться здесь, не подвергая себя опасному переходу через пустыни, горы или владения князей разбойников к северу от Гималаев. Во всяком случае, так обстояли дела во время моего первого путешествия в те места. У огромных западных ворот мы простились с губернатором Мангалора, с его свитой и приближёнными. Нам У ну, особенности тем, кто и внешне отличался от жителей империи, предстояло пройти обычную процедуру: ответить на вопросы чиновников, назвать своё имя и цель прибытия, уплатить пошлину за право войти в город ну, и так далее. Такова тяжкая доля каждого, кто пытается заработать себе на жизнь торговлей. Мне пришлось подробно рассказать о своём деле. Ямал принес князю Харихаре крутейший некий пакет, и намереваюсь в ближайшие дни разыскать его высочество и вручить ему это послание. Должен признать, что в Виджианагаре, этим именем называется и вся страна, и главный город, формальности при въезде отправляются с вежливостью и искренним расположением к людям, Чего в других местах мне наблюдать не доводилось. Таможенники были вежливы и точны, и притом неподкупны, поскольку их жалованье ничуть не уступало доходам других жителей земного рая. Они даже проявили истинное человеколюбие, чего я уж и вовсе не ожидал от людей, занимающих подобную должность, а именно, когда по их приказу я сбросил с себя плащ, моё лицо и тело, извеченные шрамами, Вызвали у них не страх или насмешки, как это бывало в иных местах, но сочувствие. Они весьма деликатно расспросили меня, каким образом я получил столь ужасные ранения, а затем посоветовали устроиться в маленькой гостинице при храме, где гостю обеспечен радушный приём, и с него не требуется никакой платы, кроме тех денег, которые он по собственному разумению сочтёт возможным пожертвовать. И вот наконец меня пропустили в большие ворота, и следуя указаниям таможенников, я начал подниматься на гору, углубляясь в священный квартал и направляясь к храму с гостиницей. Большая река разделяет город на две части. Обе они возведены на склонах холмов, а посреди вдоль русла реки остаётся незастроенная широкая долина. Над рекой уступами идут поля, засеянные преимущественно хлопком, а выше фруктовые сады, плантации пряностей, парки и сады. Они изобильно снабжаются водой с помощью системы каналов и резервуаров. Излишек воды хватает и на большие богато украшенные фонтаны, устроенные на террасах, с которых жители могут любоваться видом на долину и уходящую на восток неровную линию гор, сливающуюся вдали с дымкой тумана. Священный квартал составляют храмы той религии, которую, как я вскоре выяснил, вовсе не следует называть индуистской. Самые большие здания предоставлены Шиве, Вишну и богине Пампе, которая и есть река. Я не сумею передать словами красоту и величие огромного храмового комплекса, роскошный убранство и изобилие красок, сложный и изысканный орнамент. Было здесь немало поразительных статуй, и у подножия лестницы и по стенам, ограждавшим её многочисленные пролёты, тигры и слоны казались почти живыми, даже страх пробирал, как бы не оказаться под тяжкой стопой великана, не почувствовать между лопаток когти гигантской кошки. В стенах открывались ниши, и далеко уходящие галереи. Сотни тысяч образов в лепнине и красках повествовали о подвигах, приключениях и любовных союзах богов и богинь, в том числе в их героических аватарах. Примечание. Аватара санскрит нисхождение бога. В индуизме воплощение бога Вишну в облике героев Кришны, Рамы, Вепря, Карлика и прочих, совершающих подвиги на земле. Шива здесь мчался верхом на быке. Рама, земное воплощение Вишну, разыскивал свою жену Ситу. похищенную Раваной. Далее я увидел продолжение этой легенды. Хануман, царь обезьян, вёл свои косматые полки против Раваны. Там, где стены не прерывались очередной нишей или входом в святилище, ещё одного божества их покрывали барельефы и фрески, изображавшие танцующих мужчин и женщин, принцев и принцесс, богов и богинь. Многие из них откровенно и радостно предавались акту любви, символизировавшему плодородие этой местности и желание людей и богов наслаждаться жизнью и разделить земные удовольствия друг с другом. Статуи и барельефы были щедро раскрашены во все цвета радуги, особое предпочтение оказывалось алому, розовому и глубокой синеве лапис-лазури, а также золоту. Я не упоминал ещё, что золото было тончайшим слоем на полинона купол храма, а на барельефах и фресках оно сверкало в коронах и рукоятках мечей, которые, кстати, нередко украшались и настоящими алмазами из принадлежащих империи копий. И повсюду были цветы: на клумбах, в воздушных корзинах, в горшках, и в живых гирляндах обвивавших шеи статуй белые, жёлтые, красные, пурпурные цветы их аромат смешивался с благоуханным дымом курений плавно невесомыми колечками выплывавшим из тысяч бронзовых кадильниц к юго-го от квартала храмов и священных участков и чуть пониже его располагается не уступающий ему в роскоши и величии ансамбль императорского дворца А далее на том берегу реки, где виднеются сады и парки, начинается уже и сам город. Городские кварталы не защищены природой, как построенные на высотах храмы и дворцы, но там имеются крепостные стены, внутри которых надёжно упрятались рынки, лавки и мастерские ремесленников, купеческие дома и казармы. Храм, где ожидал меня приют на ночь, был посвящён Ганеше, слоноголовому сыну Шивы и его супруге Парвати. Она же Пампа, божественное воплощение великой реки Тунгабхадра. Примечание: Парвати одна из имён жены Шивы, завоевавшей сердце бога беззаветной любовью и верностью. От их брака родились Сканда Бог войны, предводитель войска богов и слоноподобный бог Ганеша, возглавляющий свиту Шивы и считающийся богом мудрости и устранителем препятствий. Я уже говорил об этом. Ну что ж, я предупреждал, иногда я впадаю в рассеянность. Один из спутников сказал мне, что Ганяше принято молиться при начале любого предприятия, и я подумал, что, стало быть, именно в этом храме мне и следует остановиться в день прибытия в Град Победы. Ведь мне, по всей видимости, предстояло совершить путешествие на край света и обратно. Храм был невелик, едва ли превосходил размерами большую беседку, Ему придали форму восьмиугольника, резная крыша сандалового дерева покоилась на восьми изящных колоннах. В центре храма крыша в этом месте резко уходила вверх, превращаясь в вершину пирамиды. На восьмиугольном же возвышении сидело божество. Статуя из красной глины изображала довольно полного мужчину с обнажённым торсом, Ноги, одетые в панталоны, были удобно подогнуты и покоились на подушке, лежавшей внутри цветка лотоса. В четырех руках Ганеша сжимал ожерелье, топор, небольшой серп и цветок лотоса. Слоновье лицо сияло искренним добродушием, золотая корона была ухарски сдвинута на бок. В короне опять-таки переплетались цветы лотоса. Шея, руки и ноги бога были украшены многочисленными браслетами, запястьями, перевижами, ожерельями из золотых цепочек с жемчугами и сапфирами. Со всех сторон статую окружали приношения верующих: гирлянды цветов, тарелочки с едой, сладости, курильницы. Пока я стоял там, любуясь этим образом, столь домашним и милым, но в то же время внушающим уважение, в святилище вошла семья: муж, жена и трое симпатичных детишек, принёсшие Богу свои дары. Должен отметить, что религия дровидов не требует совместного посещения богов большими толпами прихожан и участия в продолжительных церемониях, потому им и не нужны такие большие храмы, как соборы христиан и мусульманские мечети. Верующие приходят, когда сами пожелают, поодиночке или с родными, приносят незатейливые дары, и не через молитву, а через молитву. Посредством безмолвной медитации вступают в общение с тем или иным божеством, героем или аватарой бога. Этот прилесный храм был окружён садом, полным роз, жасмина и тех огромных ярких цветов, которые не имеют имени на моём или твоём языке, ибо они растут лишь в тех местах, где всегда тепло и нет недостатка в воде. В небольшом пруду цветы лотоса раскачивались под порывами вечернего ветра на уходящих глубоко под воду стеблях, и их тени колебались, пересекаясь с серебристыми и золотыми блестками, игравших под водой карпов. Среди кустов и внизу у подножия пальм пели и свистели, порхали и, важно, расхаживали птицы с прекрасным переливчатым оперением. Одни из них размером с палец ребёнка, другие огромные, гордо раскрывавшие веером свой яркий нарядный хвост. К одной из стен сада примыкал павильон, на полу его были разложены тюффики, набитые хлопком. Одни предназначались для путешественников и паломников. Однако, прежде чем мы отошли к осну, К нам явились смуглые девушки с глазами газелей, закутанные в розовые и изумрудно-зелёные шёлка. Они принесли нам пиалы с рисом и приправленными пряностями овощами, а также пирожные с гашишем. Наша доля в приношениях, доставшихся Ганеше. Девушек сопровождал небольшой оркестр. Музыканты играли на ребеках и особых барабанах в виде горшков. Девушки танцевали, звеня серебряными бубенчиками на руках. Примечание: ребек старинный струнный смычковый музыкальный инструмент. Гибкие, плавные движения, полные жизни, и должен признать, соблазно Танцовщицы, особенно те из них, кто постарше, охотно подсаживались к понравившимся им гостям, вступали в лёгкую беседу, флиртовали, и если всё складывалось, тут же и отдавались на шёлковых простынях, покрывавших наши тюфики. Глава 5. Я проснулся на рассвете и позавтракал спелыми плодами манго и хлебом с пряностями. Еду мне оставили возле куфека. Умывшись над мраморной раковиной, вделанной в заднюю стену павильона, я попрощался с хромовыми служительницами и двинулся вниз по широкому усаженному пальмами бульвару в императорский квартал, в скорый я оказался во все более сгущавшейся толпе людей, спешивших на площадь. В центре площади было устроено каменное возвышение со стороной более чем в сто шагов и высотой в тридцать локтей. В граните, из которого была сооружена эта платформа, посверкивали зеленые кристаллы. Тонкие ткани и драгоценные камни украшали постамент, со всех сторон к нему крепились пока еще не зажженные факелы. По пути я разговорился с юношей, чья скромная одежда и бритое голова в сочетании с горделивым выражением лица навели меня на мысль, что я имею дело с столь, что посвящённым жрецом какого-либо культа. На Урду Различные народы общаются здесь на этом языке. Молодой человек объяснил мне, куда все спешат, и меня настолько заинтересовал его рассказ, что я, прислушиваясь, последовал за ним до центральной площади с подготовленной к празднику платформой вместо того, чтобы свернуть в императорский квартал. Сегодня говорил мой спутник тихим, мелодичным, однако отнюдь не лишённым мужественности голосом. Сегодня первый из девяти дней праздника Маханавами, знаменующего конец сезона дождей. Люди собираются заранее, надеясь занять на площади лучшие места, откуда можно будет любоваться прекрасным представлением, которое начнётся с наступлением темноты. тот юноша принялся подробно описывать предстоявшее празднество и процессию танцоров, выставляемых каждым из городских кварталов. Я же пока внимательно изучал его наружность. На вид ему было лет 20 или чуть более, не высок, но хорошо сложён. Этого не могло скрыть даже его свободное одеяние, длинные пальцы, изящные ладони и ступни. Круглая голова была оббрита не наголо, её покрывал короткий ёжик волос, а посреди от лба к шее бежала дорожка более длинных волос, заканчивавшаяся коротеньким хвостиком. Большие темные глаза глубоко сидели под густыми сросшимися бровями. Порой их взгляд сосредотачивался на некоем отдаленном или, быть может, внутреннем видении, но затем вновь оживал и сиял радостью и готовностью любить. Голос, как я уже сказал, был глубок и мягок, ни одной резкой ноты — Я поспевал, что пропущу зрелище или во всяком случае окажусь на самом краю площади, поскольку большую часть дня мне придётся провести в поисках князя Харихары Раджа куртейши. Однако мой новый друг настаивал, чтобы я пошёл вместе с ним и посмотрел, какое место он займёт в толпе. Тогда вечером я смогу разыскать его и к нему присоединиться. Он обещал, что как только выберет себе удобный наблюдательный пункт, он укажет мне, как пройти к тому дворцу, ну, вернее, к той части дворцового ансамбля, где я сумею найти князя. Я полагал, что мне предстоит подать прошение об аудиенции и пройти через различные препоны и формальности, которыми знатные люди обычно ограждают себя от докучливых посетителей. Но мой спутник сообщил, что в Виджея-Нагаре подобные трудности мне не грозят. Все члены императорской семьи... И первые среди его советников и придворных каждый день по многу часов посвящают приёму просителей. Быть может, мне придётся долго ждать своей очереди, но в любом случае ещё до наступления темноты я смогу поговорить с князем. По пути я расспрашивал своего проводника обо всём, что удивило меня в увиденном сегодня. Две особенности праздничной толпы поразили меня. Во-первых, зажиточные, хорошо одетые люди свободно общались с работниками, ремесленниками и крестьянами. А во-вторых, я нигде не замечал солдат, вооружённые стражи, должностных лиц с силой водворяющих порядок. Как отличалась это от известной мне Индии, сохранившей свои обычаи и под властью ислама. Ни каст, ни жёстких правил, определяющих положение человека согласно его профессии или происхождению, ни надменной гордыни, объявившей многие группы людей неприкасаемыми. Мой новый знакомый, его звали Сириан, сообщил мне, что река Кришна Она протекала на севере страны, и Тунгабхадра была ее притоком. Является не только границей между Виджи-Анагарой и султанатами Бахмани, но также южным пределом, до которого много веков назад распространилось вторжение арийцев. Немногочисленные, но воинственные и хорошо вооружённые арийцы навязали покоренному населению Центральной и Северной Индии законы, согласно которым только сами завоеватели и их потомки получали право владеть землёй и оружием и отправлять священные обряды. Со временем эти законы были освящены в качестве традиции браминов, то есть беспощадная система угнетения превратилась в дарованный богами мировой порядок. Тем не менее, к югу от Кришны, под властью дравитских царей, а ныне при благодатном правлении династии Дева Раджа, сохраняются прежние обычаи. Так что же такое индуизм? Спросил я: "Пытаешься скрыть своё невежество?" Юноши всё, что он мне рассказывал, казалось само собой разумеющимся. Но прежде всего сказал он: "Это слово из языка парси, а не из дравидского языка. Арийцы переняли нашу религию, и потому в наших верованиях и обрядах есть теперь много общего. Мы чтим одни и те же образы божества, Вишну, Шиву, их супруг и детей. Однако часто мы называем их другими именами, а главное, не наделяем такой жестокостью, как арийцы. В их пантеоне мужское и женское начало поменялись местами. Ведь мы-то чтили богиню, особенно в облике прекрасной Парвати, превыше мужских божеств. Кроме того, мы поклоняемся духам местности – Деревий и источников времён года, и большинство из них также принадлежат к женскому началу. Сам я являюсь приверженцем культа Рати, мчащейся верхом на лебеде, её супруга, бог любви Камы, Сканды верхом на павлине и Сарасвати это богиня музыки и мудрости. Ищете ли вы союза с божеством и духовного совершенства путём реинкарнации? Ни в коем случае, с отвращением воскликнул Сириан. Все эти боги и богини, о которых я говорил, созданы самими людьми. Это внешнее проявление богини, заключённой в нас самих. Все наши духовные упражнения направлены на достижение экстаза, который позволит нам объединиться с божеством. Это очень напоминало верование и религиозную практику той ветви ислама, в которой я воспитывался, покуда моё детство не оборвали жестокий удар меча и гибель всех, кого я любил. Позднее я нашёл наставника в той же вере в ущельях Гиндукуша. Мне показалось, что Сириан говорит о более глубоком экстазе, чем тот, что был знаком нашим дервишам до упадку кружившимся в безумной пляске. И вот мы добрались до угла большой площади, портик дома, замыкавшего в этом месте площадь, позволял укрыться от палящего солнца. Сириан удобно прислонился спиной к высокой линге, то есть столбу, представлявшему Шиву в виде фаллоса, и здесь я расстался с ним, пообещав вернуться до заката. Я без особого труда нашёл дорогу к дворцу Все прохожие охотно останавливались и указывали мне нужное направление, и уже внутри дворцового ансамбля привратники и низшие придворные чины с той же готовностью помогали мне. Глава 6. Как и предсказывал Сириан, единственным препятствием на пути к князю оказалась необходимость прождать несколько часов. Вестники и искатели места, попрошайки и поставщики оружия, изобретатели и прочие лица всякого звания входили и выходили, являлись поодиночке и группами. Между рассевшимися в ожидании людьми сновали продавцы дынь, холодной воды и кокосового молока. Я понёса распрашивать слуг, охранявших двери во внутренние покои, получу ли я аудиенцию у князя Харихары, и если да, то когда. Меня любезно заверяли, что вот-вот наступит и мой черед переговорить с вельможей. Но обнаружив, что такой же ответ получают и все остальные посетители, я решился расстаться со своим драгоценным свёртком, который вот уже более 2 лет не выпускал из рук. Отнеси это к князю, попросил я придворного, охранявшего дверь. Это был немолодой человек, приятный на внешности, э, знаками его должности служил жезл слоновой кости с серебряным навершием. Если князь пожелает подробнее расспросить об этом послании, пусть призовёт меня до наступления темноты. После чего я спокойно уселся спиной к дверям и принялся ждать. Примерно часом позже я увидел, как этот служитель прокладывает себе путь сквозь толпу и догадался, что он ищет меня. Я поднялся на ноги, чтобы привлечь его внимание. "Хвост ты где?" с облегчением воскликнул он. "Я уж боялся, что ты ушёл. Князь Харихара хочет тебя видеть". Жезл слоновой кости был несомненно знаком достаточно высокой должности. Все двери раскрывались перед нами, привратники уступали нам путь, мы шли через галереи и внутренние дворики, не столь величественные, как та часть дворца, которая предназначалась для приёмов, но отнюдь не лишённые красоты и достоинства. Я любовался изящными колоннами, сложной резьбой деревянного потолка, маленькими башёйными с фонтанами. Здесь вольно порхали певчие птицы, и бабочки кружили над клумбами с пурпурными пахнущими миндалём цветами. Из незастеклённых окон открывался вид на город и дальше на большую долину. Дворец отчасти напоминал Альгамбру на горе над Гранадой, но там, согласно предписаниям Корана, все украшения сводились к лишенному образов орнаменту и бесконечному повторению каллиграфически выведенной мантры: "Ва ла галиба илля-Ллах", что означает: нет победителя кроме Бога. А здесь настенная роспись и барельефы подробно представляли плодские радости земного рая. Мы добрались наконец до большой беседки у пруда, в проёмах сводчатых окон виднелись горы, которые наш караван пересёк наканунь, в глубокой нише окна стоял князь Харихара Раджа Куртейш. Мы вошли, и он повернулся нам навстречу. Это был высокий, крепко сложённый человек. Тёмная кожа князя блестела, как у большинства представителей его расы. Богатое платье из тонкого хлопка жёлтого, точно масла, и расшитое серебром, подчёркивало изящество его движений. Ажерелье из оправлённых в золото драгоценных камней я счёл украшением, хотя, возможно, оно служило также знаком высокой должности. Длинные волосы, черные с отливом, падали на плечи князя, словно львиная грива. Руки его были большими и на вид сильными. Этот вельможа казался почти божеством, полным благодати и величия. На расстоянии двадцати шагов ему можно было дать не более тридцати лет, и лишь подойдя поближе, я разглядел глубокие впадины на его лице, особенно выделявшиеся возле губ, Через чур резкие очертания щёк и скул, сеточка морщин в уголках глубоко посаженных глаз, изборождённый раздумьями лоб, узкую линию губ. Князь часто улыбался, но в улыбке сквозила печаль. Словом, ему было примерно 50 лет, то есть он был на 10, если не на 15 лет моложе меня. Он приветствовал меня вежливым кивком. «Ты алибен кватар майн, купец?» Я подтвердил. «Ты доставил мне это послание?» Легким движением руки князь указал на столик, где покоился заветный пакет. Выцветшие красные и кожаные ремешки были развязаны, промасленная ткань раздвинулась, обнажая скрывавшиеся внутри листы пергамента, Я вновь склонил голову в знак согласия. Нам есть о чём поговорить. Нередко случалось так, что и моё благополучие, и сама жизнь зависели от способности быстро и точно распознать человека, с которым сталкивала меня судьба, а главное подметить его слабости. И теперь я сразу же пришёл к выводу, что князь Харихара гордится своей наружностью и весьма высоко, быть может, излишне ценит свой ум и деловые способности. Я и раньше наблюдал подобные свойства у младших братьев и кровных родичей правителей. Эти люди достигают высоких должностей по праву рождения, но предпочитают думать, что всем обязаны только собственным заслугам. греясь в лучах светила, ещё более яркого, чем они сами, они ч славятся своим положением и всё же не вполне им довольны. А что за человека видел перед собой князь? Пришелец скорее напоминал собой огородное пугола, на голове большой засалившийся тюрбан, Тело обёрнуто широкой чёрной тряпкой, где порвано, где выцвело и почти до белизны, и сплошь покрытой пятнами от еды и питья. Страшный рубец пересекал пополам его лицо. Клочковатые усы и бородёнка также не добавляли ему красоты. Из-под чёрного рубища торчали тощие ноги, ногти на пальцах обутых в старые сандалии ног Подогнулись вовнутрь, точно птичьи когти. В правой руке чужестранец держал палку с облезшей корой, повелевшую от старости. На этот посох он налегал всем своим весом, склонившись влево, так что тело казалось причудливой ломанной линией на фоне безупречно прямых колонн портика. Словом мало... Князь видел перед собой того самого человека, какого видишь сейчас и ты, ну, разве что ещё не до конца разрушенного годами и ревматизмом. Я подумал, что князь Харихара вряд ли готов поверить моему рассказу. Скорее всего, он сочтёт его нелепой выдумкой, сочиненной, чтобы утаить простой факт, либо я украл эту посылку у другого путника. либо случайно набрел на нее в какой-нибудь гавани Леванта. И все же его высочество согласился выслушать бродягу. «Это кое-что говорило о важности доставленного мной послания». Несомненно, князь уже заглянул в листы пергамента, иначе он бы не стал тратить на меня свое время, а тем более предоставлять личную аудиенцию». Теперь же, удостоверившись, что именно я доставил это послание, он принялся расспрашивать, каким образом пакет попал в мои руки, и наконец, так и не выразив вслух сомнения в достоверности моего рассказа, князь сказал: "Полагаю, ты рассчитываешь на вознаграждение". Пожав плечами, я пробормотал: "От коле до виджея нагары". путь не близкий но важнее всего для меня было исполнить поручение человека который передал мне это послание следовательно за столь короткий срок он сумел произвести на тебя глубокое впечатление я наклонил голову в знак согласия но в подробности входить не стал Что тебе известно о содержимом этого пакета? Я бросил быстрый взгляд на стол. Когда я передавал пакет твоему управителю, мой князь, кожаные ремешки были завязаны, и я ни разу не развязывал их. Меня предупредили, что в противном случае я навлеку на себя проклятие. Князь Харихара извлёк связку пергаментных листов, провёл пальцем по их краям, и овечья шкура пергамента жалобно заскрипела. Князь брезгливо поморщился. Ты много путешествовал, проворчал он. Я побывал всюду, за исключением лишь южной оконечности Африки и неведомого материка Винланда. Говорят, есть такая земля к западу от Европы и к востоку от Азии. Ты умеешь читать на всех языках понемногу? На английском умеешь? Учёные мужи из нашей библиотеки уже сообщили мне, что большая часть листов написана на этом наречии, но они недостаточно знакомы с ним, чтобы перевести текст. Ты можешь его прочесть? Я разберу описание груза на корабле или правила, касающиеся ввоза и вывоза товаров, могу договориться о комнате в гостинице, заказать еду, получить корм для животных, которых везу с собой, расспросить о дороге и поболтать со спутниками, кто бы они ни были. Князь протянул мне верхний лист из связки. Я увидел перед собой английский текст и принялся читать его вслух. "Довольно", прервал меня князь. "Что всё это значит?" "В этом языке, как и в здешнем, есть множество диалектов", сказал я. "Я торговал в юго-восточной части Ингерлонда, а это, я полагаю, северо-западный диалект. Но ты должен понимать хотя бы о чём тут речь. Хмм, мне кажется, это описание города, богатого города. Хмм, продолжай. Здесь сказано, что этот город сияет золотом, драгоценными камнями, драгоценными камнями двенадцати видов, если я правильно понял. И что там дальше? Какие именно камни? Они названы здесь? Князь передал мне следующий лист. Яшма, сапфир, халцедон, изумруд. Прекрасно, прекрасно. Агат, рубин. Ты уверен, что здесь сказано рубин? З секст, з руб. Ну, конечно же. Руб Это рубин? Я спрашиваю, потому что все утверждают, будто рубины имеются лишь в Бирме и Мандалае. Ну, продолжай же. Я вёл пальцем по строкам, выбирая слова, к которым князь проявлял особый интерес и всё остальное пропуская: хризолит, бирил, топаз, хризопраз, диацинт, Аметист. И всё? Это всё? Я перевернул страницу. Ну, дальше говорится о том, что улицы города сделаны из золота, и все воунс. Ну, должно быть, это жилища, украшенные драгоценными камнями. это большой город площадь его составляет примерно полторы квадратных мили князь вздохнул глубокий вздох выражающий полное удовлетворение воцарилось молчание лишь вода легонько звенела в фонтане да птица напевала в клетке где этот город спросил он наконец здесь упоминается и Иерусалим но там я бывал ничего похожего на то, что описывается в этом послании может быть где-то в ингерланде ты сказал это северо-западное наречие может быть там я только пожал плечами и выпятил нижнюю губу к счастью она меньше всего пострадала от удара меча но князь настаивал тебе доводилось когда-нибудь слышать о таком городе ведь вы должны знать о нём, если такое место и вправду существует, м кое что рассказывают, рискнул я ответить, но я никогда не бывал в той части Ингерлонда. В задумчивости князь принялся грызть ноготь большого пальца. Он не сразу сообразил, как ему действовать дальше. Но если ты хочешь получить плату за оказанную мне услугу, И вообще, если ты хочешь получить разрешение на торговлю в нашей столице, так ему показалось надёжнее. Ты должен завтра до полудня явиться к моему управляющему. А теперь можешь идти. Повеселись на празднике. С этими словами вельможа отвернулся и принялся перечитывать те три листа пергамента, в который он не позволил мне заглянуть. Предполагаю, ну, эти страницы содержали письма от его брата Джона, вернее Джехани, и были составлены на языке телуга, тем тайным письмом, которым пользуется в личной переписке правители этой страны. Глава 7. Вернувшись на площадь, я убедился, что встреченный мной утром монах или послушник оказался человеком слова. Он сумел сохранить для меня удобное местечко, несмотря на всё усилившееся напор толпы. Более того, юноша даже припас для меня кусок пресной лепёшки, посыпанной специями, и купил у уличного разносчика кокосовую скорлупу с айраном. Этот напиток, кислое коровье молоко, его здесь называют ласси, утоляет жажду лучше любого другого. Как я ожидал, празднество оказалось грандиозным и довольно утомительным. Ну так ведь оно обычно и бывает. Каждый квартал города выставил своих танцоров и музыкантов, состязавшихся друг с другом и богатством одежд, и сложностью представлений. Всё это, вероятно, чрезвычайно интересно для знатоков, способных обсуждать малейшие подробности, которыми выступление одной труппы отличалось от другой. Нам да. Все актеры выглядели просто замечательно, в пышных разноцветных одеяниях и театральных костюмах, преимущественно из шелковой ткани с вышивкой с золотом. Их лица закрывали лепные маски, отделанные драгоценными камнями, покрытые листовым золотом. Над головой у них колебались перья экзотических птиц. Одни артисты показывали толпе невероятно длинные ногти, кажется, даже искусственные. Другие вступали в ритуальный поединок, размахивая ятаганами. Третьи топали ногами в такт музыке, а четвёртые изгибались и извивались, пытаясь изобразить многорукое и многоногое божество. Музыканты дули в трубы, били в гонг, играли на гитарах и пронзительно свистели на флейтах. Не прошло и часа, как я уже изнемогал от шума и впечатлений. А четыре часа спустя, когда в факелах начал наконец угасать огонь, я почти засыпал, и тут, к моему огорчению, догоравшие факелы начали заменять новыми пластиками. И по моим прикидкам это означало, что веселье продлится до утра. Я принялся одевать и, извинившись перед Сирианом, сослался на дорожную усталость после стольких дней пешего пути, а перед тем, многих месяцев непрерывного плавания, напомнил, что и этот день был полон хлопот, а я уже не так молод. Ой, извини меня, тут же воскликнул он, Я проявил невнимание. Мы сейчас же пойдём ко мне домой поужинаем, и я уступлю тебе свою постель. Нет, нет, нет, я настаиваю. Мне тоже вполне достаточно того, что я уже видел. Празднество продолжается 7 дней. Мы можем вернуться сюда завтра. Ничего существенного мы не пропустим. И он, не допуская возражений, увлек меня с площади, повел под гору, мимо огромных конюшен, где содержались дворцовые слоны, мимо парков, где и ночью горели фонари с ароматными маслами, к широкому каменному мосту через реку. Под взглядом гранитных львов мы перешли на другой берег». Сириан попросил прощения за скудность предстоявшего мне угощения, пояснив, что хотя его родители, землевладельцы, готовы и предоставить сыну любую роскошь, он выбрал аскетический образ жизни. Он говорил об этом без гордыни или ханжества напротив, он восхищался блеском и роскошью вельмож и с сочувствием относился к земным радостям. Как он уже поведал мне, излагая свое вероучение, большинство жителей Виджея-Нагары полагали, что о посмертном существовании человеку известно крайне мало, а потому высшее блаженство, на которое смеет рассчитывать мужчина или женщина, достигается уже здесь на земле в мучительном и страстном восторге единения духа и тела с обитающим внутри божеством. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.